13 марта 1945 года, 20 часов 24 минуты. У Кэт не было денег на метро, а ей надо было поехать куда-нибудь, где есть печка, и где можно раздеть детей и перепеленать их. Если она не сделает этого, они погибнут, потому что уже много часов они провели на холоде. Тогда уж лучше было все кончать утром по-прежнему как-то издалека думала, Кэт, или в люке. Понятие опасности притупилось в ней. Она вышла из подвала и, не оглядываясь, пошла к автобусной остановке. Она не знала толком, куда поедет, как возьмет билет, где оставит хоть на минуту детей. Она сказала кондуктору, что у нее нет денег, все деньги остались в разбомбленной квартире. Кондуктор, проворчав что-то, посоветовал ей отправиться в пункт для приема беженцев села возле окна. Здесь было не так холодно, и ей сразу же захотелось спать. «Я не засну», — сказала она себе. «Я не имею права спать». И сразу же уснула. Она чувствовала, как ее толкают эти ребят за плечо, но никак не могла открыть глаза. Ей было тепло, блаженно, и плач детей доносился тоже издалека. Ей виделось что-то странное, цветное. Она подсознательно смущалась безвкусной сентиментальности снов. Вот она входит с мальчиком в какой-то дом по синему толстому ковру. Мальчик уже сам идет, с куклой. Их встречают Эрвин, мама, сосед по даче, который обещал жить миллион лет. — Майны дамы! — кто-то толкнул ее сильно. Так что она прикоснулась виском к холодному стеклу. — Майны дамы! — Кэт открыла глаза. Кондуктор и полицейский стояли возле нее в темном автобусе. — Что? — шепотом, прижимая к себе детей, спросила Кэт. — Что? — на лед! — также шепотом ответил кондуктор. — Пойдемте. — Куда? — В бомбоубежище, — сказал полицейский. — Давайте мы поможем вам нести детей. — Нет, — сказала Кэт, прижимая к себе детей. Они будут со мной. Кондуктор пожал плечами, но промолчал. Полицейский, поддерживая ее под руку, отвел в бомбоубежище. Там было тепло и темно. Кэт прошла в уголок. Двое мальчиков поднялись со скамейки, уступив ей место. Спасибо. Она положила детей рядом с собой и обратилась к девушке из Гитлер-Югенда, дежурной по убежищу. «Мой дом разбит, у меня нет даже пеленок. Помогите мне, я не знаю, что делать. Погибла соседка, и я взяла с собой ее девочку, а у меня ничего нет. Девушка кивнула и вскоре вернулась с пеленками. — Пожалуйста, — сказала она, — здесь четыре штуки, вам должно хватить на первое время. Утром я советовала бы вам обратиться в ближайшее отделение помощи пострадавшим, только надо иметь справку из вашего полицейского комиссариата и Аусвайс. — Да, конечно, спасибо вам, — ответила Кэт и начала перепеленывать детей. — Скажите, а воды здесь нет? — Воды и печки. Я бы постирала те пеленки, что есть, и у меня было бы восемь штук на завтра, мне бы хватило. — Холодная вода есть, а мылом, я думаю, вас снабдят. Потом подойдите ко мне, я организую все это. Когда дети, наевшись, уснули, Кэт тоже притулилась к стене и решила поспать хотя бы полчаса. «Сейчас я ничего не соображаю», — сказала она себе. «У меня жар, я, наверное, простудилась в люке». «Нет, они не могли простудиться, потому что они в одеялах, и ножки у них теплые, а я посплю немного и стану думать, как надо поступать дальше». И снова какие-то видения, но теперь уже бессвязные, навалились на нее. Быстрая смена синего, белого, красного и черного утомляла глаза. Она внимательно наблюдала за этой стремительной сменой красок. «Наверное, у меня двигаются глазные яблоки под веками», — вдруг отчетливо поняла Кэт. «Это очень заметно», — так говорил полковник Суздальцев в школе. И она испуганно поднялась со скамейки. Все вокруг дремали. Бомбили далеко. Лай зениток и уханьи бомб слышались, как через вату. «Я должна ехать к Штирлицу», — сказала себе Кэт и удивилась тому, как спокойно она сейчас размышляла, логично и четко. «Нет», — возразил в ней кто-то, — «тебе нельзя к нему ехать. Ведь они спрашивали тебя о нем. Ты погубишь и себя, и его». Кэт снова уснула. Она спала полчаса. Открыв глаза, она почувствовала себя лучше. И вдруг... Хотя она и забыла, что думала о Штирлице, вспомнилось совершенно отчетливо. 42-75-41. «Скажите...» — она тронула локтем юношу, который дремал, сидя рядом с ней. «Скажите, здесь нет где-нибудь поблизости телефона?» «Что?» — спросил тот, испуганно вскочив на ноги. «Тише, тише!» — успокоила его Кэт. «Я спрашиваю, нет ли рядом телефона?» Видимо, девушка из Гитлер-Югенда услыхала шум. Она подошла к Кэт и спросила, «Вам чем-нибудь помочь?» «Нет-нет», — ответила Кэт, — «нет, благодарю вас, все в порядке». И в это время завыла сирена отбоя. «Она спрашивала, где телефон?» — сказал юноша. «На станции метро», — сказала девушка. «Это рядом, за углом. Вы хотите позвонить к знакомым или родственникам?» «Да». «Я могу посидеть с вашими малышами, а вы позвоните» но — У меня нет даже двадцати пфенигов, чтобы опустить в автомат. — Я выручу вас, пожалуйста. — Спасибо. — Это недалеко? — Две минуты. — Если они начнут плакать, я возьму их на руки, — улыбнулась девушка. — Не беспокойтесь, пожалуйста. Кэт выбралась из убежища. Метро было рядом. Лужицы возле открытого телефона автомата искрились льдом. Луна была полной, голубой, радужной. «Телефоны не работают», — сказал Шуцман. «Взрывной волной испортило». «А где же есть телефоны?» «На соседней станции». «Что? Очень надо позвонить?» «Очень». «Пойдемте». Шуцман спустился с Кэт в пустое здание метро, открыл дверь полицейской комнаты и, включив свет, кивнул головой на телефонный аппарат, стоявший на столе. «Звонить! Только, пожалуйста, быстро!» Кэт обошла стол, села в высокое кресло и набрала номер 42-75-41. Это был номер Штирлица. Слушая гудки, она не сразу заметила свою большую фотографию, лежавшую под стеклом, возле типографски напечатанного списка телефонов. Шуцман стоял за ее спиной и курил.